«Это от того, что я очень болен», — угрюмо решил он наконец. «Я сам измучил и истерзал себя, и сам не знаю, что делаю. И вчера, и третьего дня, и все это время терзал себя. Выздоровлю и не буду терзать себя». «А ну как, совсем и не выздоровлю? Господи, как это мне все надоело!» Он шел, не останавливаясь. Ему ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, непреодолимое ощущение владевало им все более и более почти с каждой минутой. Это было какое-то бесконечное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные». Гадки были их лица, походка, движение. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил. Он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы на Васильевском острове подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме», — подумал он. «Что это? Да никак я к Разумихину сам пришел». Опять та же история, как тогда. А очень, однако же, любопытно. Сам я пришел или просто шел до да сюда зашел? Все равно, — сказал я третьего дня, — что к нему после того на другой день пойду. Ну что ж, и пойду. Будто уж я и не могу теперь зайти. Он поднялся к Разумихину в пятый этаж. Тот был дома, в своей коморке, и в эту минуту занимался, писал, и сам ему отпер. Месяца четыре, как они не видались. Разумихин сидел у себя в истрепанном далахмотье в халате, в туфлях на босу ногу, всклокоченной, небритый и неумытый. На лице его выразилось удивление. «Что ты?» Закричал он, осматривая с ног до головы вошедшего товарища, затем помолчал и присвистнул. Неужели уж так плохо? Да ты, брат, нашего брата, перещеголял!» Прибавил он, глядя на лохмотья Раскольникова. Да садись же, устал, небось. И когда тот повалился на клеенчатый турецкий диван, который был еще хуже его собственного, Разумихин разглядел вдруг, что гость его болен. «Да ты серьезно болен? Знаешь ты это?» Он стал щупать его пульс. Раскольников вырвал руку. «Не надо», — сказал он. «Я пришел... Вот что. У меня уроков никаких. Я хотел было... Впрочем, мне совсем не надо уроков». «А знаешь что? Ведь ты бредишь!» Заметил наблюдавший его пристально Разумихин. «Нет, не брежу». Раскольников встал с дивана. Поднимаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним стало быть лицом к лицу сойтись должен. Теперь же в одно мгновение догадался он уже на опыте, что всего менее расположен в эту минуту сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем». Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина. «Прощай», — сказал он вдруг и пошел к двери. «Да ты постой, постой, чудак!» «Не надо», — повторил тот, опять вырывая руку. «Так на кой черт ты пришел после этого? Очумел ты, что ли? Ведь это почти обидно, я так не пущу». «Ну, слушай».